Глава 26. Техномагическая реальность То, что после войны многие немецкие физики и ракетные специалисты были вывезены в США, уж давно ни для кого не секрет. Одним из новоявленных американцев стал известный физик, ученый в области движения жидкости Виктор Шаубергер, 1885-1958 годы жизни сконструировавший аппарат, действовавший по принципу электрогравитации. Любопытный эпизод приводится в книге англичанина Ника Кука «В поисках точки зеро». Автор, исследователь и научный редактор отдела авиации Джейнс Диффенс Уитли, собирая данные для этого солидного журнала по вооружениям в мире, заинтересовался темой антигравитационного двигателя, который создавался в нацистской Германии. В свою книгу он включил эпизод с 23-летним хакером Мэтью Биваном, который в середине 1999 года в базе данных одного из компьютеров Пентагона наткнулся на упоминание о секретах антигравитационного двигателя. Взломав электронный пароль, хакер выяснил, что документы по двигателю хранятся на сервере авиабазы Райт-Петерсон. Возможно, никто бы не обратил внимание на сенсационное заявление Мэтью Бивана посчитав его шутником, если представитель Пентагона публично не назвал того самой серьезной угрозой миру после Адольфа Гитлера, если сегодня слово «антигравитация» считается табу в научном мире, а ученый, который признает, что ведет работы в этом направлении, тем самым ставит под угрозу свою научную карьеру, то еще в середине 30-х, 40-х годов XX -го века были те, кто уверенно совершенствовался в создании разного рода техномагических устройств. Несмотря на то, что документы, касающиеся метафизических разработок Третьего Рейха и некоторые изделия, дали новый толчок аналогичным работам в США и в СССР, их причинность и причастность к нацистским корням тщательно скрывается от общественности. А то, что считается табу в научном мире, закрытые науки используются вовсю и давно. Одним из разработчиков техномагических устройств считается немецкий специалист доктор В. О. Шума. В результате опытов некоторыми современными учеными подтверждено, что быстро вращающиеся объекты способны изменять вокруг себя не только гравитационные поле но и пространственно-временные характеристики. Есть свидетельства, что электродинамические машины доктора Шума не только изменяли вокруг себя время, но и парили в воздухе. После того, как аппарат с такими возможностями отправили под Мюнхен, в Аугсбург, где были продолжены исследования в этой области, технологическое подразделение SSI создало серию летающих дисков типа ВРИЛ. В следующем поколении летающих тарелок серии хаунебу использовались двигатели шаубергера материалы просачивающиеся в печать и интернет рассказывают о разных проектах но так как эта тема все еще является сверхсекретной и никаких официальных комментариев признании по этому поводу не существует то и сказать где правда где вымысел практически не представляется возможным комментарии же отечественных инженеров ученых выглядят лепитом детей пытающихся выступить в роли гадалок. Так было это или не было? Но не лишний кратко пересказать то, что мы имеем от авторов русскоязычных сайтов, зачастую анонимных, и книг, которые многие свои сообщения почерпнули из приводных книг и западной прессы. К примеру, можно найти сведения о секретной летающей тарелке Хаоне-Бу-2, разработанной в четвертом опытно-конструкторском центре СС. Параметры и технические характеристики, которые приведены в книге Бергмана «Немецкие летающие тарелки», диаметр 26,3 м, двигатель Туле, тахионатор 70, диаметром 23,1 м, управление импульсный генератор магнитного поля 4А, скорость 6000 км в час, расчетные 21000 км в час. Длительность полета 55 часов и более. Приспособленность к полетам в космическом пространстве 100%. Экипаж 9 человек с пассажирами 20 человек. Запланированное серийное производство конец 1943, начало 1944 года. В иных материалах приводится немного отличающиеся характеристики данного объекта. Полётный вес 50.000 кг, двигатель Тулета Хёнатер 7B, диаметр 18 метров, 26,3 метра, высота 8,7 метра, управление магнитоимпульсное, скорость 6 тысяч, 21 тысячи километров в час, время полета 55 часов, экипаж 9, 21 человек, выход на орбиту 19 минут, вооружение. Американский исследователь, уфолог Терзийский, встречается написание Терзицки, Терзинский считает, что дальнейшим развитием этой серии стал аппарат «Хаунебу-3», предназначенный для борьбы с воздуха с морскими эскадрами. Одним из наиболее компетентных авторов в этой области можно назвать Веласкиса его произведения в частности книгу «Под одним небом», в которой он указывает, что все работы велись под непосредственным кураторством Гиммлера. И называет новые проекты осуществленные в опытно конструкторском центре сс с расширенными возможностями був 4 например диск хаонебу эбу бут с вечным двигателем тахиионатором 70 современным ученым работающим в области альтернативных источников энергии известен конвертер ганса колера превращающий энергию гравитации в электрическую полагаю что такие конвертеры использовались двигателях туле и Андромеда, так называемых тахионаторах, а по сути электромагнитно-гравитационных двигателях. Предположительно, проект, названный Андромеда, это материнский корабль с ангарами для других летающих дисков, длиной около 139 метров, промелангары для одного аппарата, Хао-Небу-2, двух Врил-1 и Врил-2. Тактика технических характеристик перечислены. Двигатель Туалет Тахионатор 11,4, Шуман Левитатор 16, управление импульсно-магнитное типа 6Б, скорость 300 тысяч км в час, дальность полета теоретически не ограничена, экипаж 130 человек, вооружение. Возможно, аппарат обладает внутренней гравитацией, что позволяет экипажу чувствовать себя комфортно при любом положении корпуса, даже в перевернутом состоянии. Наверняка, первоисточник подобной информации отследить практически невозможно. Может, сведения взяты из изданной в США книги «Альтернатива-3», в которой приводятся чертежи, тактика, технические характеристики и описание конструкции немецкой орбитальной космической станции «Андромеда» огромных размеров, внешне похожей на большой дирижабль. Если верить книге, то в 1943 году Андромеда была построена на секретном заводе под Берлином, затем выведена на околоземную орбиту, как единая конструкция с помощью двух антигравитационных магнитоэлектрических установок с ртутным рабочим телом. Могло ли такое быть? В наше время станции на орбите собирают только по частям. И все же интерес к дискообразным конструкциям у авиаинженеров появился не в 30-40-е годы XX -го века, а много ранее. К примеру, еще в 1909-10 годах русский изобретатель и авиаконструктор Анатолий Георгиевич Уфимцев в 1880-1936 годы жизни построил сфероплан, создав оригинальные биеротатичные двигатели цилиндры которых были крестообразно расположены вокруг коленчатого вала, за что была ему присуждена большая серебряная медаль на международной выставке в Москве 1912 года. Позже, уже в советское время, разрабатывались круглые кронолеты, время создания которых относится к 30-м годам. Но то, что создали немецкие конструкторы, превосходит все мыслимые достижения. Пишущие на эту тему авторы – и случайно и серьезно занимающиеся исследованиями удивительные достижения немецких конструкторов, объясняют только непосредственным контактом с инопланетянами. Других причин подобного прорыва нет. Неверующим остается только, придерживаться полного отрицания работ над уникальными проектами. Основная часть информации на эту тему появилась в западной печати в середине XX века, а затем настало полвека затишья если не считать отдельных всплесков сенсационной информации, заканчивавшихся или гибелью информаторов, или полным игнорированием темы. Говорить о советской печати не приходится. На территории одной шестой суши планеты под руководством коммунистической партии искусственно выращивался класс бездумных атеистов и дегенератов. Но закрытая наука существовала. Сначала в спецотделе Боккия, затем в институтах, лабораториях и на тайных полигонах партийной разведки. Впрочем, наверняка закрытая наука в той или иной степени существует во всех ведомствах, где есть своя разведка. В конце 50-х годов австралийцы признали, что имеют трофейную киноленту. Немецкий фильм-отчет об исследовательском проекте летающего диска Фау-7 и продемонстрировали миру документальный фильм. Но еще в 1950-м США рассекретили часть архивов ЦРУ, касающихся НЛО. Оказалось, что большинство зафиксированных, после войны неопознанных летающих объектов соответствуют трофейным образцам или являются их усовершенствованными копиями. В том же 1950-м году итальянская газета Il Giornale di Italia напечатала статью своего соотечественника, ученого Джузеппе Беллонсо, 1876-1952 годы жизни, который утверждал, что НЛО времен войны — это его собственная разработка, и что в 1942 году в Италии и Германии в обстановке строжайшей секретности разрабатывались его аппараты, получившие затем название диски Белонца. В прессе его поддержал другой ученый, на север немецкий конструктор Рудольф Шеривер, признавшийся, что в Германии секретные летающие диски частью разрабатывались также и по его конструкции. И вскоре, в 1953 году, Шривер погибнет в автокатастрофе. По некоторым сведениям, до этого ученый жил в США. Диски с реактивными двигателями разрабатывались в рамках секретных программ «Огненный шар» и «Шаровая молния». Тайное оружие предназначалось для нанесения ударов по далеким наземным целям, как аналог дальней артиллерии, для борьбы с бомбардировщиками союзников, как аналог зенитной артиллерии. Некоторые варианты дисков оснащались устройством, создававшим электромагнитные помехи для радиоинвегационной аппаратуры бомбардировщиков противника. Среди наиболее интересных называют некий вариант с комбинированной тягой, предложенный отделом бюро 13 урирушимся СС За создание корпуса этого варианта отвечал Ричард Митте, Митхе, который, как предполагают, после войны работал в канадском отделении британской самолетостроительной фирмы Авро над программой создания летательного аппарата Авро Кар по заказу армии США. Программа WS-606A. Созданы две модели Авро ВЗ-9В. Прошли летные испытания в 1959 и 60-м годах. Затем один аппарат разобрали, а второй то ли оставили в ангаре Мелтона, то ли перевезли в музей транспорта американской армии в Вирджинии, сохранив в Мелтоне трофейный немецкий диск. Воссоздание немецкой летающей тарелки, по мнению американского журналиста Роберта Дора, напечатавшего по этому поводу статью в 1978 году, являлась ничем иным, как дымовой завесой, призванной отвлечь внимание общественности от реальных инопланетных кораблей, их исследований. Думается, он прав. Подобная тактика была придумана и не раз срежиссирована на практике великим гением, вводимого в заблуждение человечества, товарищем сталиным Можно сказать что версию журналиста поддержал полковник запаса ВВС США Джордж Эдвардс, участвовавший в проекте «ВЗ-9В», и заявивший, что с самого начала наряду с коллегами знал от тщетности работы, тогда как в то же время им было известно о скрытных испытаниях ВВС США реального инопланетного корабля. Полковник был убежден, что «Аврокар» нужен Пентагону для того, чтобы объясняться журналистами и чересчур любопытными гражданами, жалующимися на участившиеся полеты НЛО. Как видим, все та же дымовая завеса. Тогда же, в сороковые годы, летающий аппарат в форме диска, диаметром 68 метров, над которым работал Митте, был построен на заводе Бреслау в Ротслав, имел скороподъемность 302 км в час, горизонтальную скорость 2200 км в час, складывающиеся стойки для приземления, 19 февраля 1945 года аппарат совершил испытательный полет, в ходе которого летчики за три минуты достигли высоты 15 тысяч километров и скорости 2200 километров в час при горизонтальном движении. Диск мог лететь взад-вперед практически без разворотов и зависать в воздухе, но ввиду скорого окончания войны был уничтожен по приказу Кейтеля. Или все-таки не уничтожен? кроме уже описанных дисков Можно отыскать рассказы об испытаниях на полигоне Пенамюнде в 1942-1943 годах летающего блина Циммермана. Не путать с аэродинамиком Чарльзом Циммерманом, работавшим в США. Аппарат имел газотрубинные двигатели JUMO-004B, развивал горизонтальную скорость до 700 км в час, посадочную скорость 60 км в час. Внешне похож на перевернутый таз диаметром 5-6 метров с каплевидной прозрачной кабиной в центре. Чертежи и документация блина оказались в Советском Союзе, чтобы этого подтверждал академик Мишин, в год окончания войны принимавший участие в поисках немецких технологий на оккупированной советскими войсками территории поверженной Германии. Среди прочих удивительных конструкций исследователями упоминается и дискообразный вертолет «Омега» с восьмью звездообразными поршневыми и двумя прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Собран в 1945 году по проекту Андреаса Эппа, отстраненного от работ в 1942 году, позже попавшего в советский плен, как его коллега Отто Хабермоль. Детище Эппа оказалось в руках американцев. Аппарат был испытан в 1946 году захватчиками уже за океаном. Летя на низкой высоте, машина получала, благодаря влиянию земли, дополнительную подъемную силу — экран, принцип, используемый в настоящее время скоростными судами — экранопланами. Еще один дискообразный вертолет принадлежал конструкторской мысли «Курта-танка» и стал последней моделью летательных аппаратов Третьего Рейха. Дисколет, получивший название «шаровая молния», мог летать подобно и самолету, и вертолету зависая в воздухе. Серийное производство должно было начаться в 1946 году. Таким образом, становится очевидным, что разработка дисков велась по нескольким направлениям. Утверждают, что к концу войны в Германии имелось 9 исследовательских предприятий, на которых разрабатывались проекты летающих дисков. Одно из них было взорвано, остальные эвакуированы. Одно в район Амазонки, другое на северной побережье Норвегии. Остальные частью в Аргентину, частью в подземные базы Антарктиды. Что здесь правда, что ложь, сказать не берутся. Послевоенные судьбы всех немецких конструкторов достоверно неизвестны. Одно точно. Работы, начатые немецкими конструкторами, активно продолжались и за океаном, в США и на одной шестой суши в СССР.